Глава двадцать седьмая. Есения. Я поднимаюсь на нужный этаж. Стою возле двери уже десять минут, тарабаня по ней практически не переставая. К горлу снова подступает тошнота, а голова будто идет кругом. Присаживаюсь на холодный пол рядом с входной дверью, не представляя, что делать дальше. Я запрокидываю голову назад и закрываю глаза. Пытаюсь сдерживать себя от громких рыданий, понимая, что сейчас нужно действовать, а не ныть. Вытираю слезы и набираю теперь уже знакомый номер. «Влад», — негромко произношу я. Он ее забрал. Я слышу продолжительное молчание в трубке и продолжаю тихо всхлипывать. Проходит по меньшей мере пара минут, прежде чем Беркут начинает говорить. «Есения, успокойся», — спокойно говорит Влад. Мы ее найдем. Расскажи по порядку, что произошло. Я устроила Сонечку в частный сад. Хотела обсудить с тобой, но связаться так и не удалось. Сообщение ты, должно быть, видел. Я несколько дней назад писала тебе об этом. Да, видел, замотался. Не ответил. Механически отвечает Влад. Ребенку надо развиваться, а не сидеть возле маминой юбки. Тем более со всеми этими событиями она пропустила почти месяц садика и кружков. Которая посещала в Канаде. В следующем году в школу, да и мама вернулась к своей работе. На пару дней она уезжала в командировку, а у меня в эту неделю были съемки. Словом, все произошло в один момент. Катя посоветовала хорошую знакомую, у которой свой частный садик. «Влад, вздыхаю я, чувствуя, как горло снова подступает ком. Там охраняемая территория, и никто посторонний не должен был пройти». Тем более я обозначила, кто может забирать ребенка. Мы с тобой и бабушка с дедушкой. Пока не знаю, что именно произошло и как он попал туда, но суть одна. Ребенок у Димы. А часы. У Сони же есть часы. Дыхание Влада становится тяжелым. Место расположения до сих пор определяется как детский сад. Он снял их с Сони и оставил в саду. Качаю головой. Я предполагал, что этот ублюдок выкинет нечто подобное. Рычит Беркут. Он отлично все продумал. Слушай, Есения. Я вылетаю первым же рейсом. К вечеру буду в столице. А ты пока возвращайся домой. Я подключу всех, кого только можно. Мы найдем ее. Спасибо. Тихо, благодарю. Я даже не предполагала, что этот человек может решиться на такое. Боже, мне так страшно. Все будет хорошо. Не нагнетай. Отвечает Беркут. После чего сбрасывает вызов. Ощущение, что я упускаю какую-то важную деталь, усиливается. Очевидно, что с Димой происходит нечто странное. Не могу поверить в то, что человек мог так сильно измениться буквально за несколько месяцев. Все же мы прожили с ним довольно долго, и мне сложно поверить, что в глубине души он всегда был таким. Но так или иначе, в настоящий момент этот поступок характеризует его как самого настоящего подонка. Алло, на автомате отвечаю на вызов, даже не глядя в экран телефона. Есть! Я говорила с Таней. Твой двинутый на голову муженек продумал все до мелочей, со злостью произносит подруга. Я не понимаю, как ему вообще отдали ребенка. Его имени в списке не было, спрашиваю я, присаживаясь на сиденье автомобиля. Дети гуляли во дворе детского сада. Помимо Тани, там есть еще одна воспитательница. Она новенькая. Соболев обречённо вздыхает, а я уже начинаю понимать, как все произошло. Да, я в курсе. Татьяна ее одну с детьми до сегодняшнего дня не оставляла. Я завожу автомобиль и выезжаю с парковки. Тане нужно было срочно уехать. Ее дочка попала в больницу с переломом руки, поэтому она оставила новенькую одну. Не совсем, конечно. Там нянечка, охранник и повар. Тем более у детей впереди должен был быть обед и сон. И... Именно в этот момент появился Дима, а Соня бросилась к нему в объятия. По крайней мере, так рассказывает Анна. Да и каким бы он ни был, девочка до сих пор привязана к нему. Он сказал, что я попросила забрать Соню пораньше, показал паспорт с записью в графе «Дети» и благополучно забрал мою дочку из сада. Хрипло продолжаю рассказ Соболевой. И никто не удосужился проверить список людей, которые имеют право забирать моего ребенка из сада. «В квартире их нет?» — спрашивает Катя. «Нет», — коротко отвечаю я. «Влад знает?» — очередной вопрос. «Да, он скоро будет в столице». Сказал, чтобы я возвращалась домой. Он, похоже, не в себе. «Как я могу сидеть и ждать дома и не пытаться ничего сделать?» Я со всей силы бью руками по рулю, нечаянно задевая сигнал. Из проезжающих рядом автомобилей машут руками разъяренные мужчины и женщины, но мне плевать. «Я еду к Лису. Может, он сумеет по своим каналам достать какую-то информацию», взволнованно говорит подруга. «А ты куда отправишься, Сень?» «Я поговорю с Кристиной. Пришло время узнать, что их связывает с Димой. Я подъезжаю к салону красоты, где некоторое время назад мы впервые встретились с Беркутовой. Хочется верить, что мне удастся застать ее на месте». Дозвониться до Кристины мне не удается, но на парковке стоит машина девушки. А это значит, что, вероятнее всего, удача сегодня на моей стороне. Я вхожу в салон, и меня встречает та же приветливая девушка, что и раньше. «Здравствуйте, Есения! Чем я могу вам помочь?» — улыбается она. «Мне нужна Кристина. Вопрос крайне важный и срочный». ресным голосом отвечаю я. «Проводите меня, пожалуйста, к ней». «Да, минутку». Говорит девушка, затем что-то очень быстро печатает на клавиатуре. «Она примет вас. Пойдемте, я провожу». Я иду за сотрудницей Кристины, которая в этот раз следует другим маршрутам. Меня абсолютно не интересует, что происходит вокруг. Главное сейчас то, что сможет рассказать Перкутова. Я не доверяю Кристине, но в данную секунду готова ухватиться за любую соломинку, лишь бы это помогло найти моего ребенка. Ой, какие люди, Есения!» восклицает пока еще законная супруга Влада. «Какими судьбами?» «Привет, Кристина. Начинаю я. У меня к тебе серьезный разговор». «Знаю, знаю», — осторожно перебивает Кристина. «Могу заверить тебя, что между мной и Владом в самом деле брак фиктивный. Когда-то мы встречались с ним, но это в прошлом. Теперь мы просто друзья, тебе волноваться не о чем». «Крис, это совсем не та причина, по которой я здесь» отрывисто произношу я. Девушка удивленно смотрит на меня, будто видит впервые. «Что тебя связывает с моим мужем Дмитрием Шаховым?» Взгляд Кристины моментально меняется. Девушка встает со своего места и начинает ходить по кабинету из стороны в сторону. Она обеспокоена, но я не понимаю, с чем это связано. «Кристина, скажи, зачем вы встречались в кафе на прошлой неделе?» С нажимом спрашиваю я. Есения. «С чего такие вопросы? Какая тебе разница, с кем встречается твой бывший муж, если в твоей жизни есть мужчина?» Легкая улыбка трогает уголки губ Кристины. «Он выкрал мою дочь, Кристина!» Твердым голосом отвечаю я. «Теперь понимаешь, к чему все эти расспросы?» «Вот подонок!» — восклицает Кристина, резко останавливаясь. «Пожалуйста, расскажи мне обо всем, что тебе известно». Прошу, я уже знаю, что Беркутова сможет прояснить некоторые моменты. Девушка возвращается в свое кресло, попутно предлагая мне чай или кофе. Вряд ли в таком волнении мне что-то полезет в горло, поэтому я вежливо отказываюсь, ожидая, когда Крис начнет говорить. С ним лично я не была знакома до того дня в кафе. Похоже, он специально выбрал такое место, в котором проще всего будет затеряться. Он был уверен, что я разбита и потеряна после того, как вы сошлись с Владом. Она переводит взгляд на меня, вероятно, чего-то ожидая. Но когда я не подаю никаких признаков подтверждения ее словам, девушка продолжает. Он хотел разлучить вас с Беркутовым и вернуться обратно в Канаду вместе с тобой, и дочкой. По его задумке, я должна была помочь ему в этом. Но мне это было неинтересно, потому как между мной и Владом брак был фиктивным. И когда Дима понял, что от меня помощи ждать не стоит, решил действовать своими методами. Из разговора я заключила, что у него есть способы воздействия на тебя. И как оказалось, это твоя дочь. Самое дорогое в твоей жизни. Кристина говорит о моем ребенке с нежностью и любовью. Поэтому я набрала Влада и сказала ему, чтобы он держал ухо востро. Я не представляю, где он может быть. Проглатываю огромный ком, который вновь подступает к горлу. «Знаешь, хоть я и не была знакома с ним раньше, мне показалось, что Дима был как будто не в себе», задумчиво говорит Кристина. «С ним в последнее время странные вещи творятся». Глухо отвечаю я, после чего встаю со стула. «Спасибо, Кристина. Если что-то еще вспомнишь, обязательно сообщи». «Конечно», с уверенностью кивает девушка. «Есения». Все будет хорошо. Хотелось бы, чтобы, поскорее. Закрываю за собой дверь кабинета. Я сажусь в автомобиль, уже зная, куда двинусь дальше. После разговора с Кристиной разум берет верх над эмоциями. Есть несколько мест, куда Дима мог пойти с ребенком. В моей голове появляются мысли, где он мог остановиться. Думаю, я найду их сама. До возвращения, Влада. Остается только раздобыть средства защиты. На всякий случай.